Но, вникнув в смысл его слов, я понял ход его мысли. Раз происходит сортировка людей по сословиям, то должны быть богатые и бедные, праздные и трудящиеся. Раз их сортируют на честных и бесчестных, то преступный элемент отделяется, ассоциируется и образует нечто вроде особой касты, по-китайски именуемой хунхузами. Недолго длилась наша беседа. Утренний отдых в фанзе был недостаточен, организм требовал еще сна. Положив в огонь старых дров, чтобы они дольше горели, мы легли на траву и крепко заснули. Когда на другой день я поднялся, солнце было уже высоко. Напившись чаю, мы взяли свои котомки и пошли к перевалу. Здесь тропа долгое время идет по хребту, огибая его вершины то с одной, то с другой стороны. Поэтому кажется, что она то подымается, то опускается и как будто пересекает несколько горных отрогов. Поднявшись на перевал 240 метров, я увидел довольно интересную картину. Слева от нас высилась высокая гора Хунтами, имеющая вид усеченного конуса. Она входит в хребет, отделяющий бассейн реки Сан-Хобе от реки Иотзехе. Со стороны моря хунтами кажется двугорбой. Вероятно, вследствие этого на морских картах она и названа Верблюдом. К востоку от нас высились горы, поросшие редким лесом, а впереди расстилалась большая болотистая низина, покрытая из желто травой. С перевала тропа шла вниз, по маленькому ключику, и скоро пересекла небольшую горную речку Мулумбе, по-арочски Мули, впадающую в озеро Хунтами. Китайцы название это толкуют по-своему и производят его от слов Мулу, что значит «самка изюбра». Несомненно, и тут мы имеем дело со старой лагуной, процесс осыхания которой далеко еще не закончен. Всему виной торфяники, прикрывшие ее сверху и образовавшие болота. Около моря сохранилась еще открытая вода. Это озеро Благодати. 44 градуса 47 минут северной широты и 136 градусов 24 минуты 20 секунд восточной долготы от Гринвича. Вероятно, тут было самое глубокое место бухты. Мелкие ручьи, сбегающие из гор, текут по узким оврагам и питают болото водой. Между ними образовались небольшие релки, покрытые ольхой, березой, липой, а где по суше — дубовым редколесьем. Тропа идет через эти овраги, но затем круто поворачивает к болоту. Расстояние от Мулумбе до реки Каимбе не более шести километров но на этот переход мы употребили почти целый день. Болото оказалось зыбучим. Мы пробовали было идти стороной около тропы, но это оказалось еще хуже. Наконец перед сумерками болото было пройдено. Впереди около реки КМБ виднелась какая-то фанза. К ней мы направили свои стопы. Река КМБ, пароочистки. Кая на картах значится КМБ. «Ка она такой же величины, как река Мулумб, только впадает непосредственно в море. С левой стороны ее тянется длинная и высокая терраса, уже разрушенная временем. Терраса эта является древним берегом лагуны и имеет наклон к озеру и обрывистые края к морю. В Фанзе жили два китайца. Не огородов, Ни пашин вокруг нее не было видно. Однако зоркий глаз Дерсу усмотрел поперечную пилу, топоры с длинными ручками, кузовни, плетенные из лыка, и длинные каны, не соответствующие числу обитателей фанзы. Оказалось, что китайцы занимаются сбором древесных грибов или шайников с камней. Первые относятся к семейству «дрожалковых грибов», и собираются исключительно с дуба. Они своеобразно ароматны и содержат в себе много воды, 98%. Для культуры их китайцы валят на землю множество дубовых деревьев. Когда дуб начинает гнить, на нем появляются грибы, по внешнему виду похожие на белые кораллы. Китайцы их называют муэр. Их собирают и сушат сначала на солнце, а потом в фанзе на сильно нагретых канах. Лишайники, темно-оливково-зеленые, называемые шихуй-пи, то есть каменная кожа, в сухом состоянии становятся черными. Их собирают с известковых и сланцевых скал и отправляют во Владивосток в плетеных корзинах, как гастрономическое лакомство». Нельзя не удивляться предприимчивости китайцев. Одни из них охотятся за оленями, другие ищут женьшень, третьи соболюют, четвертые заняты добычей кабарожьего мускуса, там видишь капустоловов, в другом месте ловят крабов или трепангов, там сеют мак и добывают топий и так далее. Что ни фан, зато новый промысел — ловля жемчуга. Добычи какого-то растительного масла, ханшина, корней острогала, да всего и не перечтешь. Всюду они умеют находить источники обогащения. Вопрос труда отходит у них на второй план, лишь бы источник этот был неиссякаемый. Мы так устали за день, что не пошли дальше и остались здесь ночевать. Внутри фанзы было чисто, опрятно гостеприимные китайцы уступили нам свои места на канах и вообще старались всячески услужить на улице было темно и холодно со стороны моря доносился шум прибоя, а в фанзе было уютно и тепло вечером манзы угостили нас каменной кожей темно бурые слизлые лишайники были Безвкусны, хрустели на зубах, как визига, и могли удовлетворить разве гастрономический вкус китайцев. По их словам, до сан хо оставался только один переход. Желая дойти туда засветло, мы выступили на другой день очень рано. От грибной фанзы тропа идет горами вдоль берега моря и в пути пересекает пять горных отрогов, слагающихся из кварцевого порфира и поросших редколесьем из дуба, липы и черной березы. Эта тропа считается тяжелой как для лошадей, так и для пешеходов. По пятому, последнему распадку она поворачивает на запад и идет вверх до перевала, высота которого равна 350 метрам. Подъем со стороны моря крутой, а спуск к реке Сан-Хубе пологий. За перевалом картина меняется, вместо парфиров появляются граниты, и на смену лиственному редколесью выступает хвойно-смешанный лес отличного качества. Маленькая речка, по которой проложена тропа, привела нас на реку Сянингоу, впадающую в санхубе недалеко от моря. Когда-то здесь была лесная концессия Гляссера и Хроманского. Предприятие это, как и все скороспелые русские предприятия, обречено было на гибель. Срублено деревьев было много, а вывезено мало. Большинство их брошено в тайге. Зато какой горючий материал для лесных пожаров остался на месте. Китайцы в рыбной фанзе сказали правду. Только к вечеру мы дошли до реки Санхобе Тропа привела нас прямо к небольшому поселку. В одной фанзе горел огонь. Сквозь тонкую бумагу в окне я услышал голос Пальчевского и увидел его профиль. В такой поздний час он меня не ожидал. Гранатман и Мерзляков находились в соседней фанзе. Узнав о нашем приходе, они тотчас прибежали. Начались обоюдные расспросы. Я рассказывал им, что случилось с нами в дороге, а они мне говорили о том, как работали на Сан-Хобе. Как неинтересен был наш разговор, но усталость взяла свое. Пальчевский заметил это и стал устраивать мне постель. Я лег на Кан и тотчас уснул. Весь следующий день мы провели в беседе. Река Сан-Хобе являлась крайним пунктом нашего путешествия, по берегу моря. Отсюда нам надо было идти к Сихоте-Алиню и далее на Иман. На Совете решено было остаться на Санхубе столько времени, сколько потребуется для того, чтобы подкрепить силы и снарядиться для зимнего похода. Ввиду приближения зимнего времени довольствие лошадей сделалось весьма затруднительным. Поэтому я распорядился всех коней смерзликовым и с частью команды отправить назад, к заливу Ольги. Вследствие полного замирания растительности, Пальчевский тоже пожелал возвратиться во Владивосток. Для этого он решил воспользоваться шхуной Гляссера, которая должна была уйти через двое суток. Таким образом, для зимнего похода через сихотэ алинь оставались только я, Гранатман, Дерсу, двое казаков — Мурзин и Кожевников и Стрелок Бочкарев. 25 сентября мы расстались с Пальчевским и Мерзляковым. Глава 25. Пожар в лесу. Бухта Терней. Птицы на берегу моря. Население реки Санхобе, река Сица, Сихатеалин, Да Лазагоу, изучение следов, заноза, нарыв на подошве, лесной пожар, операция, возвращение, драмы на берегу моря. двадцать седьмое число было посвящено осмотру бухты Терней, мыс страшный, сорок пять градусов северной широты и сто тридцать шесть градусов сорок четыре минуты тридцать секунд восточной долготы от Гринвича, открытой Лаперузом двадцать июня 1767 семьсот шестьдесят седьмого года и окрещенной тогда этим именем. Здесь тоже ясно видно, что раньше бухта Терней гораздо глубже вдавалась в материк. Значительная глубина реки около устья, обширный залив, отходящий от нее в сторону, и, наконец, два озера среди болот указывают, где ранее были глубокие места бухты. Самое море потрудилось над тем, чтобы оттеснить себя от суши. Коса, наметанная морским прибоем, протянувшаяся от одного мыса к другому, превратила залив в лагуну. Потом здесь образовались дюны. Они увеличивались в размерах и погребли под собой прибрежные утесы. Около таких лагун всегда держится много птиц. Одни из них были на берегу моря, другие предпочитали держаться в заводях реки. Среди первых я заметил тихоокеанских чернозобиков. Судя по времени, это были, вероятно, отсталые птицы. Тут же летали и чайки. Они часто садились на воду и вновь взлетали на воздух. В глубоких заводях можно было заметить больших бакланов. Они то и дело ныряли в воду и никак не могли наполнить свое прожорливое брюхо. Растительность в нижней части долины Санхубэ чахлая и низкорослая. С правой стороны по болотам растет небольшими группами сибирская лиственница. По-видимому, Санхубэ является северной границей акации Маака. По крайней мере, тут она встречается уже как редкость. Население санхубе смешанное и состоит из китайцев и тазов. Первые живут ближе к морю, вторые дальше – в горах. Китайских фанц – 38, в них насчитывается 233 человека. Тазовых фанц – 14, в них живут 72 мужчины, 54 женщины и 89 детей обоего пола. Положение местных тазов весьма тяжелое. Они имеют совершенно забитый и угнетенный вид. Я стал было их расспрашивать, но они испугались чего-то, пошептались между собой и под каким-то предлогом удалились. Очевидно, они боялись китайцев. Если кто-либо из них посмеет жаловаться русским властям или расскажет о том, что происходит в долине Санхубэ, того ждет ужасное наказание — утопят в реке или закопают живым в землю. Санхубейские тазы почти ничем не отличаются от тазов на реке Тадушу. Они также одеты, говорят по-китайски, и занимаются хлебопашеством. Но около каждой фанзы есть амбар на сваях, где хранится разный скарб. Этот амбар является типичной тазовской постройкой. Кроме того, я заметил у стариков особые кривые ножи, которыми они владеют весьма искусно и которые заменяют им и шило, и буравчик, и долото, и наструк. По рассказам Тазов, лет тридцать тому назад на реке Санхубе свирепствовала оспа. Не было ни одной фанзы, которую не посетила бы эта страшная болезнь. Китайцы боялись хоронить умерших и сжигали их на кострах, выволакивая трупы из фанз крючьями. Были случаи, когда вместе с мертвыми сжигались и больные, впавшие в бессознательное состояние. В этот день вечером возвратился Джан Бао. Он сообщил нам, что не застал хунхузов в заливе Пластун. После перестрелки с Дерсу они ушли на Шаланде в море, направляясь, по-видимому, на юг. Следующие три дня, 28 и 30 сентября, Я просидел дома, вычерчивал маршруты, делал записи в путевых дневниках и писал письма. Казаки убили изюбра и сушили мясо, а Бочкарев готовил зимнюю обувь. Я не хотел отрывать их от дела и не брал с собой в экскурсию по окрестностям. Река Санхобе на картах Саченбея и по сан Санке состоит из двух рек одинаковой величины: Сицы по-китайски западный приток, и Дунцы, восточный приток. Путь мой на Иман. На основании распросных сведений был намечен по реке Дунце, поэтому я решил теперь, пока есть время, осмотреть реку Сицу. На эту работу у меня ушло ровно семь суток. Первого октября я вместе с Дерсу, с котомками за плечами, выступил из своей штаб-квартиры. Слияние Сицы и Дунцы происходит в десяти километрах от моря. Здесь долина сан Хубер разделяется на две части, из которых одна идет на север — Дунца, а другая — на запад — Сица. Вид в долину Сицы со стороны моря очень красив. Высокие горы с острыми и причудливыми вершинами кажутся величественными. Я несколько раз видел их впоследствии, и всегда не производили на меня впечатления какой-то особенной дикой красоты. На половине пути от моря, на месте слияния сицы и дунцы, с левой стороны есть скала Да-Лаза. Рассказывают, что однажды какой-то старик-китаец нашел около нее женьшень крупных размеров. Когда корень принесли в фанзу, сделалось землетрясение и все люди слышали, как ночью скала Далаза стонала. По словам китайцев, река Сан-Хубе на побережье моря является северной границей, до которой произрастает женьшень. Дальше на север никто его не встречал. Река Сица течет в направлении к юго-западу. Своё начало она берет Сихате-Алиня, перевала на реку Иман, и принимает в себя только два притока. Один из них — Нанца, длиной в 20 километров, находится с правой стороны с перевалом на Йодзехе. От истоков Нанца сперва течет к северу, потом к северо-востоку и затем к северо-западу. В общем, если смотреть вверх по долине, в сумме действительно получается направление южное. Долина Сицы покрыта отличным хвойно-смешанным лесом. Особенности этой долины заключаются в мощных террасах. В обнажениях видно, что террасы эти наносного образования и состоят из глины, ила и угловатых камней величиной с конскую голову. Было время, когда какие-то силы создали эти террасы. Затем вдруг наступил покой. Террасы стали зарастать лесом, которому теперь насчитывается более двухсот лет. Нижняя часть долины Сицы представляется в виде больших котловин, обставленных высокими горами. Здесь растут великолепные леса, среди которых много кедра. Около реки лес вырублен консессионером Хроманским, но вывезена только четвертая его часть, все остальное брошено на месте». При падении своем лесные великаны поломали множество других деревьев, которые не предполагались к вырубке. В общем, здесь больше испорченного сухого леса, чем живого. По такому лесу идти очень трудно. Один раз мы пробовали было свернуть с тропы в сторону и через несколько шагов попали в такой бурелом, что еле-еле выбрались обратно. Площадь этого вырубленного леса занимает пространство около... 15 квадратных километров. Тропа проходит почти посредине леса. Для того, чтобы проложить ее, вероятно, понадобилось употребить немало усилий и испортить много пил и топоров. На следующий день мы пошли вверх по реке Сице. Чем дальше, тем тайга становилась глуше. Разрушающая рука промышленника еще не коснулась этого девственного леса. Кроме кедра, тополя, ели, пробкового дерева, пихты и ореха тут росли китайский ясень, красивое дерево с серой корой и с овальными остроконечными листьями. Дейция мелкоцветная, небольшое деревце с мелкими черными ягодами. Корзиночная ива, весьма распространенная по всему уссурийскому краю и растущие обыкновенно погаличниковым отмелем отмелям вблизи рек. Растительное сообщество по берегам протоков состояло из кустарниковой ольхи с резкими жилками на крупных листьях, перистого боярышника, который имеет серую кору, кленовидные листья и редкие шипы, рябины бузинолистной с темно-зелеными листьями и с крупными ярко-красными плодами жимолости съедобной, ее легко узнать по бурой коре, мелкой листве и удлиненным ягодам темно-синего цвета с матовым налетом, и, наконец, даурского лунносемянника, семянника вьющегося около других кустарников. По мере того, как исчезали следы человеческие, встречалось все более и более следов звериных. Тигр, рысь, медведь, росомаха — Изюбр, олень, козуля и кабан – постоянные обитатели здешней тайги. Река Сица – быстрая и порожистая. Пороги ее не похожи на пороги других рек Усурийского края. Это скорее шумные и пенистые каскады. В среднем течении река шириной около 10 метров и имеет быстроту течения 8 километров в час в малую воду. Истоки ее представляются в виде одного большого ручья, принимающего в себя множество мелких ручьев, стекающих с гор по коротким распадкам. Поднявшись на сихоте Алинь, я увидел, как и надо было ожидать, пологий склон к западу и обрывистый к востоку. Такая же резкая разница наблюдается в растительности. С западной стороны растет хвойный лес, а с восточной — смешанный, который... Ниже по реке очень скоро сменяется Лиственным. За водоразделом мы нашли ручей, который привел нас к реке Донанца, впадающей в Кулумбе, верхний приток Имана. Пройдя по ней километров десять, мы повернули на восток и снова взобрались на Сихоте-Алинь, а затем спустились к реке да приток Сицы. Название это китайское и в переводе означает пать больших скал. В геологическом отношении долина Да-Лазагоу денудационная. Если идти от истоков к устью, горные породы располагаются в следующем порядке. Глинистые сланцы, окрашенные окисью бурого железняка, затем серые граниты и кварцевый парфир. По среднему течению диабазовый афонит — с неправильным глыбовым распадением и осыпи из туфовидного кварцепорфира. Пороги на реке Сильце состоят верхней из песчаниковистого сланца и нижний из микропегматита, гранофира, с метаморфозом желтого и ржавого цвета. Дерс ушел молча и смотрел на все равнодушно я восторгался пейзажами, а он рассматривал сломанный сучок на высоте кисти руки человека и потому куда прутик был нагнут, он знал о направлении, в котором шел человек. по свежести излома он определял время, когда это произошло, угадывал обувь и так далее. Каждый раз, когда я не понимал чего нибудь или высказывал сомнения, он говорил мне: как тебе столько года в сопках ходи понимая нету то, что для меня было непонятно, ему казалось простым и ясным. Иногда он замечал следы там, где при всем желании что-либо усмотреть я ничего не видел. А он видел, что прошла старая матка изюбра и годовалый теленок. Они щипали листву таволожника, потом стремительно убежали, испугавшись чего-то. Все это делалось не ради рисовки. Мы слишком хорошо знали друг друга. Делалось это просто по вкоренившейся многолетней привычке не пропускать никакой мелочи и ко всему относиться внимательно. Если бы он не занимался изучением следов с детства, то умер бы с голода. Когда я пропускал какой-нибудь ясный след, Дерсу подсмеивался надо мной, покачивал головой и говорил «Хм, все равно мальчик, так ходи головой качай». Глаза есть, посмотри, не могу, понимай, нету. Верно, это люди в городе, живи. Олени искай не надо. Кушай, хочу, купи. Один сопка, живи, не могу, скоро пропади. Да, он был прав. Тысячи опасностей ожидают одинокого путешественника в тайге, и только тот, кто умеет разбираться в следах, может рассчитывать на благополучное окончание маршрута. Во время пути я наступил на колючее дерево. Острый шип проколол обувь и вонзился в ногу. Я быстро разулся и вытащил занозу, но должно быть не всю. Вероятно, кончик ее остался в ране, потому что на другой день ногу стало ломить. Я попросил Дерсу еще раз осмотреть рану, но она уже успела запухнуть по краям. Этот день я шел, зато ночью нога сильно болела. До самого рассвета я не мог сомкнуть глаз. Наутро стало ясно, что на ноге у меня образовался большой нарыв. Недостаток взятого с собой продовольствия принуждал идти вперед. Мы уже и так сидели без хлеба и кормились только тем, Что добывали охотой. На биваке были и перевязочные материалы и медикаменты. В тайге могло застать не настие и неизвестно, сколько времени я провалялся бы без движения. Поэтому как не больно было, но я решил идти дальше. Я твердо ступал только на одну правую ногу, а левую волочил за собой. Дерсу взял мои котомку и ружье. При спусках около оврагов он поддерживал меня и всячески старался облегчить мои страдания. С большим трудом мы прошли в этот день только восемь километров, а до Бивака осталось еще двадцать четыре километра. Ночью ногу страшно ломило, опухоль распространилась по всей ступне. Удастся ли мне дотащиться хотя бы до первой Тазовской фанзы? Эта мысль, видимо, и Идерсу. Он часто поглядывал на небо. Я думал, что он смотрит, не будет ли дождя, но у него были опасения другого рода. По небу тянулась какая-то мгла, она сгущалась все больше и больше. Месяц только что зарождался, но лик его не был светлым, как всегда оказался красноватым и тусклым. Порой его совсем не было видно. Наконец, из-за гор показалось зарево. «Шибко большой дым», — сказал мой спутник. Чуть свет, мы были уже на ногах. Все равно спать я не мог, и пока была хоть малейшая возможность, надо было идти. Я никогда не забуду этого дня. Я шел и через каждые сто шагов садился на землю. Чтобы обувь не давила ногу, я распорол ее. Скоро мы дошли до того места, где да лазагоу впадает в сицу. Теперь мы вошли в лес, заваленный буреломом. Кругом все было окутано дымом. В пятидесяти шагах нельзя было рассмотреть деревьев. «Капитан, надо торопиться», — говорил Дерсу. «Моя мало-мало боится. Трава гори нету, лес гори». Последние усилия собрал я и потащился дальше. Где был хоть маленький подъем, я полз на коленях. Каждый корень, еловая шишка, маленький камешек, прутик, попавший под больную ногу, заставлял меня вскрикивать и ложиться на землю. В дыму идти становилось все труднее и труднее. Начинало першить в горле. Стало ясно, что мы не успеем пройти буреломный лес, который, будучи высушен солнцем и ветром, представлял теперь Огромный костер. Известно, что когда разгорается сильное пламя, то образуется вихрь. Шум этого вихря уловило привычное ухо Гольда. Надо было перейти на другую сторону реки. Это было единственное спасение. Но для того, чтобы перейти до Лазагоу, надо было крепко держаться на ногах. Для меня это было теперь совершенно немыслимо. Что делать? Вдруг Дерсу, не говоря ни слова, схватил меня на руки и быстро перенес через реку. Тут была широкая полоса гальки. Он опустил меня на землю, как только вышел из воды, и тотчас побежал обратно за ружьями. В это время нанесло дым, и ничего не стало видно. Когда я очнулся, рядом со мной на камнях лежал Дерсу. Мы оба были покрыты мокрой палаткой. Сверху сыпались искры Густой едкий дым Не позволял дышать Первый раз в жизни Я видел такой страшно лесной пожар Огромные кедры Охваченные пламенем Пылали точно факелы Внизу, около земли Было море огня Тут все горело Сухая трава Опавшие листва и валежник Слышно было, как лопались от жары И стонали живые деревья. Желтый дым большими клубами быстро вздымался кверху. По земле бежали огненные волны. Языки пламени велись вокруг пней и облизывали накалившиеся камни. Вдруг ветер переменился и дым отнесло в сторону. Дерсу поднялся и растолкал меня. Я попробовал было еще идти по Галичниковой отмели, но вскоре убедился, что это свыше моих сил. Я мог только лежать и стонать. Так как при ходьбе я больше упирался на пятку, то сильно натрудил и ее. Другая нога устала и тоже болела в колене. Убедившись, что дальше я идти не могу, Дерсу поставил палатку, натаскал дров и сообщил мне, что пойдет к китайцам за лошадью. Это был единственный способ выбраться из тайги. Дерсу ушел, и я остался один. За рекой все еще бушевало пламя. По небу вместе с дымом летели тучи искр. Огонь шел все дальше и дальше. Одни деревья горели скорее, другие медленнее. Я видел, как через реку перебрел кабан, затем переплыл большой полос «Шренка». Как сумасшедшая, от одного дерева к другому носилась желна, и не умолкая кричала кедровка. Я вторил ей своими стонами. Наконец, стала смеркаться. Я понял, что сегодня Дорсу не придет. Больная нога сильно отекла. Я разделся и ощупал нарыв. Он уже назрел, На грубевшая от долгой ходьбы кожа на подошве не прорывалась. Я вспомнил, что имею перочинный нож, тогда я стал точить его о камни. Положив дров в костер, я выждал, когда они хорошо разгорелись, и вскрыл нарыв. От боли у меня потемнело в глазах. Черная кровь и гной густой массой хлынули из раны. С ужасными усилиями я пополз к воде, оторвал рукав от рубашки и начал промывать рану. После этого я перевязал ногу и вернулся к костру. Через час я почувствовал облегчение. Боль в ноге еще была, но уже не такая, как раньше. В той стороне, куда пошел пожар, виднелось красное зарево. В лесу во многих местах мерцали огни. Это догорал валежник. Я долго сидел в палатке и поглаживал рукой больную ногу. Пламя костра согрело меня, и я погрузился в сон. Когда я проснулся, то увидел около себя дырсу и китайца. Я был покрыт одеялом. На костре грелся чай, в стороне стояла оседланная лошадь. Боль в ноге утихла, и опухоль начала спадать. Согрев воду, я еще раз промыл рану, затем напился чаю, закусил китайским пресным хлебом, И стал одеваться. Дерсу и китаец помогли мне взобраться на коня, и мы тронулись в путь. За ночь лесной пожар ушел далеко, но в воздухе все еще было дымно. После полудня мы прибыли на Санхубе. Гранатмана не было дома. Он куда-то пошел на разведки и возвратился только через двое суток. Пришлось мне сидеть на месте до тех пор, пока рана на ноге не зажила как следует. Через три дня я уже мог ходить, а через неделю совсем оправился. Джан Бао несколько раз навещал меня. От него я узнал много интересного. Он рассказал мне, как несколько лет тому назад вблизи бухты Терней разбился пароход «Викинг». Узнал о том, как в 1905 году японцы убили его помощника Лю Пула, и как он отомстил им за это. Рассказал он мне также о партии Катаржан, которые в 1906 году высадились на материке, около мыса Олимпиада. Путь их по берегу моря сопровождался грабежами и убийствами. Джан Бау со своими охотниками догнал их около озера Благодати и всех перебил. И много еще чего я узнал от него. Все это были страшные кровавые драмы. Наблюдая за китайцами, я убедился, какой популярностью среди них пользовался Джан Бао. Слова его передавались из уст в уста. Все, что он приказывал, исполнялось охотно и без проволочек. Многие приходили к нему за советом, и, кажется, не было такого запутанного дела, которого он не мог бы разобрать и найти виновных. Находились и недовольные. Часто это были люди с преступным прошлым, Джан Бао умел обуздывать их страсти. Он постоянно посылал разведчиков то на реку Йо-Дзехе, то на берег моря, то по тропе на север. Вечером он делал сводки этим разведкам и сообщал их мне ежедневно. Джан Бао вел большую корреспонденцию. Каждый почти день прибегал к нему нарочный и приносил письма. Все эти дни Дерсу пропадал где-то у тазов. Среди них он нашел старика, который раньше жил на реке Улахе и которого он знал еще в молодые годы. Он успел со всеми перезнакомиться и везде был желанным гостем. Дня за два до моего отхода Джанбао пришел ко мне проститься. Неотложные дела требовали его личного присутствия на реке Такеме. Он распорядился назначить двух китайцев, которые должны были проводить меня до сихоте алиня возвратиться обратно другой дорогой и сообщить ему о том, что они в пути увидят. 15 октября был последний день наших сборов. Из муки мы напекли лепешек, насушили мясо. Предусмотрено было все, не забыта была даже сухая трава для обуви. Глава двадцать шестая Зимний поход Выступление Отравление Противоядие Река Дунца Уборка Уборка рыбы в истоках реки Птицами и зверями Проклятое место Признаки непогоды Пурга Перевал терпения Шестнадцатого числа выступить не удалось. Задерживали проводники китайцы. Они явились на другой день, около полудня. Тазы провожали нас от одной фанзы до другой, прося зайти к ним хоть на минутку. По адресу Дерсу сыпались приветствия. Женщины и дети махали ему руками. Он отвечал им тем же. Так от одной фанзы до другой, с постоянными задержками, мы дошли, наконец до последнего тазовского жилья, чему я, откровенно говоря, очень порадовался. Дальше тропа перешла за реку и потянулась вдоль левого берега еще километра два с половиной, а затем стала взбираться на перевал. В нижнем течении река Дунца течет в меридиональном направлении до тех пор, пока не встретит реку Сицу тут она делает петлю и огибает небольшой горный отрог, имеющий пологие склоны к реке Санхобе и крутые к реке Дунсе. Через этот самый отрог нам и надлежало перейти. Приближались сумерки, поэтому мы встали биваком тотчас, как только спустились к воде. Днем мне не домогалось, сильно болел живот китаец проводник предложил мне лекарство, состоящее из смеси женьшения, опиума, оленьих пантов и навара из медвежьих костей. Полагая, что от опиума боли утихнут, я согласился выпить несколько капель этого варева, но китаец стал убеждать меня выпить целую ложку. Он говорил, что в смеси находится немного опиума, больше же других снадобий. Быть может, Дозу он мерил по себе. Сам он привык к опиуму, а для меня и малая доза была уже очень большой. Действительно, вскоре после приема лекарства боль в животе стала утихать, но вместе с тем по всему телу разлилась какая-то слабость. Я лег у огня и погрузился в тяжелый сон, похожий на обморок. Через полчаса я очнулся и хотел подняться на ноги, но не мог. Хотел шевельнуться — не мог, хотел крикнуть — и тоже не мог. В странном состоянии я находился. Я утратил все чувства и ничего не видел, ничего не слышал, ничего не ощущал. Нечеловеческие усилия я сделал над собой, поднял руку, дотронулся до своего лица и испугался. Казалось, это были не мои руки, а чужие. Точно не лицо я трогал, а какую-то маску. Ужас охватил меня. После страшной внутренней борьбы я рванулся, вскочил на ноги и тотчас упал на землю. Началась сильная рвота. На мое счастье, Дерсу еще не спал, он принес мне воды. Я сделал несколько глотков и начал приходить в себя. Голова так сильно кружилась, что я не мог сосредоточить свое зрение ни на одном предмете. Я понял, что отравился». Несколько раз я пил воду в большом количестве, и несколько раз искусственно вызывал рвоту, и это меня спасло. Так промаялся я до утра. Когда рассвело, Дерсус бегал в лес, принес какой-то травы, велел мне жевать ее и глотать сок. Наконец понемногу я стал приходить в себя. Головокружение и головная боль исчезли, зато появились слабость и сильная жажда. Растение это оказалось полигоном амфибиум. Туземцы его принимают также от дизентерии. сан протекает по типичной долине прорыва, местами расширяющейся, местами суживающейся ровно настолько, чтобы пропустить одну реку. Наиболее широкие места ее находятся там, где в нее впадают притоки. Из них самым крупным будет река Фату, текущая с севера вдоль берега моря. По реке Дунце растет такой же хороший лес, как и по реке Ситце. С левой стороны в горах преобладают лиственные породы, с правой — хвойные. Тропа идет по левому берегу реки, то приближаясь к ней, то удаляясь метров на двести. В одном месте река прижимается вплотную к горам, покрытым осыпями, медленно сползающими к низу. Сверху сыплются мелкие камни. Слабый ум китайского простонародья увидел в этом сверхъестественную силу. Они поставили здесь кумирню богу Шань Синье, охраняющему горы. Сопровождающие нас китайцы не применули помолиться, немало не стесняясь нашим присутствием.